Но не только игрой в трик-трак, маленькая гувернантка снискала расположение своего нанимателя. Она находила много способов быть ему полезной. С неутомимым терпением перечитала она судебные дела, с которыми еще до ее приезда в Королевское Кроули обещал познакомить ее сэр Питт. Она вызвалась переписывать его письма и ловко изменяла их орфографию в соответствии с существующими правилами.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 мы напрасно потратили время, если не убедили их, что Ребекка была на редкость умна. Старший и младший сыновья семейства Кроули, подобно джентльмену и даме в ящичке предсказывающим погоду, никогда не живали вместе. Они от души ненавидели друг друга. Нужно сказать, что Родан Кроули, драгун, питал величайшее презрение к родительскому дому и редко туда наведывался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 И кто знает, может быть, таковые были мысли мистера Кроули».